Екатерина Вострова. Дракон проклятой королевы. Анотация. «Нианец, моя госпожа, совсем дикий. Его сегодня доставили на корабле. Сколько вы за него хотите?» Сердце стучало. Кольцо-артефакт нагрелось, сообщая, что перед ней именно тот, кого она искала. На мгновение её глаза и глаза нианца встретились. Мужчина насмешливо поднял бровь, словно бы не он, а она сейчас стояла перед ним на коленях. «Ищите покорного слугу?» — хрипло спросил он. «Ее раб, как же! Она вместо котенка купила не просто дикого зверя, а как минимум саблезубого тигра со скорпионным хвостом. И то ли сожрет, то ли убьет, то ли сам сделает своей зверушкой». То ли у неё будет самый опасный и полезный котёнок. Осталось лишь приручить. Дилогия продолжение книги